от парижской заставы, но уже среди полей он заявил — вот и отлично, мы ведь коренные парижане. Он позабыл, что в жилах близнецов и обеих девочек текла кровь не только буссарделий, но и флуэ, уроженцев Турени. Рамило сперва внимательно осмотрел ребенка кормилицы, потом самое кормилицу. Потребовала, чтобы та показала ей грудь, помяла ее, выдавила капельку молока, попробовала на вкус, и сделка была заключена. Дождавшись погожего и теплого, но не знойного дня, близнецов повезли в Муссо. Флоран хотел сам посмотреть, в какой обстановке будут воспитываться его сыновья. — Ведь я должен, — говорил он, — заменить им, — Бедную их маменьку, соединить в своих руках обязанности отцовский и материнский. Впрочем, в этой поездке принимала участие Ирамило. Кормилица жила на краю деревни у околицы, за которой начинались посевы. Из ее огорода видна была прямоугольная колокольня церкви В Клешиля Гарен. Женщина, эта сказала правду, кругом действительно простирались поля. В доме у нее оказалось очень чисто, но ферма их была так мала, что муж кормилицы и свекор со свекровью вполне управлялись со всем хозяйством. Она же ради увеличения доходов вскармливала своим молоком чужих детей. Флоран и Ромело порадовались, что она избавлена от черной работы. Они потребовали, чтобы им показали обитателей фермы. Все им чрезвычайно понравилось. Осталось только разрешить вопрос о прикорме. Улица Сент-Круа была в двух милях от шоссе Дантен, где каждый мог найти все, что угодно. И там, конечно, без труда раздобыли бы молоко. А здесь приходилось искать его в соседних домах, так как на ферме держали только коров. Между тем отец близнецов желал, чтобы неукоснительно соблюдали правила прикорма, рекомендованные врачами. Рамило вызвалась помочь в поисках и решила возвратиться в Париж позднее, когда все до мелочей будет улажено. По настоянию Флорана она согласилась приехать домой в извозчичьей карете, которую он оставил ей, попросив не беспокоиться о нем. Погода великолепная. В конторе Маклера, его сегодня не ждут, он решил дать себе отдых. — Я пойду пешком, — сказал он. Радуясь возможности пройтись по живописной дороге, чрезвычайно довольный хозяевами фермы, нисколько не сожалея, что он отсчитал им деньги за три месяца вперед, он большими шагами шел к городу. Дневная жара уже спала. Крестьяне копошились на своих нивах и огородах. Людям, прошедшим через многие войны, было так сладостно вновь зажить мирной жизнью после стольких лет, проведенных под ружьем, а потребности страны, истощенной поражением и оккупацией, необходимость спасти ее от голодовки в предстоящую зиму. Все усиливало рвение крестьян в полевых работах. За околицей деревни, направо и налево от дороги, на лугах и пашнях, Повсюду он видел, как люди усердно трудятся, вскапывают землю мотыгой, унаваживают, прореживают посевы свеклы, окучивают картофель, обрывают листья на персиковых деревьях, очищают от гусениц виноградники. Земля вновь сдружилась с человеком. Овес еще стоял на корню, но клевер и люцерну уже начали косить, и скошенная трава быстро высыхала на солнце. На дравнины разливался сильный аромат свежего сена, сквозь который прорывался иногда запах навоза и запахи земли, казалось, исходившие от самого труда человеческого. Столько было кругом рвения, столько богатств природы, столько животворного света, что невольно на память приходили аллегории, апофеоз, цереры и помоны, триумф мира, флоран, громко слал добрые пожелания крестьянам, работавшим близ дороги, приветственно махал им рукой. Он чувствовал себя их другом.